Как чистить кисти и ухаживать за ними? Визажисты очищают кисти после каждого клиента, потому что микроорганизмы на коже одного человека могут быть вредны для другого. Поэтому не стоит пользоваться кистями друзей и одалживать свои, не помыв их. Вы можете попросить визажиста при вас очистить кисти, инструменты и руки, если есть подозрения, что они грязные. Совет. Если вы захотите использовать спирт для дезинфекции кистей, или косметики. Помните, что это может сделать только 70%-ный раствор. Он дольше испаряется с поверхности и успевает её обеззаразить. А 90%-ный? Нет. Если спирта меньше 50%, эффективность раствора резко падает. Когда вы используете кисти только для себя, так часто мыть их не нужно. Нигде не зафиксированы стандарты очищения, но кисти из-под кремовых продуктов советуют мыть минимум раз в неделю. Влажная среда идеальна для размножения бактерий. А если кожа склонна к акне, то как можно чаще. Кисти из-под сухих продуктов, если у вас нет предрасположенности к акне, раз в 2 недели. Руки перед нанесением косметики тоже нужно мыть. Есть два способа почистить кисти. с водой и без. У каждого свои плюсы и минусы. Считается, что из-за контакта с водой кисти с натуральным ворсом быстрее приходят в негодность, но не все визажисты с этим согласны. Зато мытьё с антибактериальным мылом это очень надёжный способ очистки. Для рук такое мыло вредно, а вот ворс дезинфицирует хорошо. Как мыть кисти с водой? Всё довольно просто. Опускайте ворс под струю тёплой воды, намыливайте его гелем или мылом и аккуратно промывайте руками. Можно с помощью силиконовой варежки или коврика. Они ребристые, поэтому быстрее удаляют косметику с ворса. Мыло может быть просто антибактериальным или специальным для кистей. Ещё есть шампуни для кистей. Тщательно промойте ворс от мыла и промокните его салфеткой. Главное даже при мытье держать кисти ворсом вниз или в крайнем случае горизонтально. Это не даст воде размочить клей, который удерживает ворсинки, и кисть не распадётся. Поэтому сушить кисти тоже лучше ворсом вниз. Для этого есть подставки вроде Sigma Dry and Shape Spa. Если нет возможности её купить, можно сушить горизонтально на полотенце. Совет. Если после мытья ворс стал колючим, Попробуйте на пару минут нанести на него кондиционер для волос и тщательно его смыть. Иногда это работает и даже с новыми кистями. Ещё стоит использовать сеточки для ворса, вроде этой brush guard. Они не только сохранят ворс в изначальной форме, это важно для кисти, но и позволят сушить их ворсом вниз в обычном стакане. Надевать их надо на только что вымытую и отжатую кисть. Через сетку она высохнет. Оригинальные The Brush Guard дороги, зато сделаны из плотной сетки и подойдут для кистей разных размеров. У марки DECO и даже на Алиэкспресс есть варианты дешевле. Устройство Style Pro, которое быстро вращает кисти и таким образом их стирает, лучше не использовать. Ворст для такого жесткого воздействия не приспособлен, он может начать отваливаться. Плюс вода может затечь в рукоятку, из-за чего ворсинки начнут выпадать. Кисти стоит беречь, тогда они будут служить долго. И как мыть кисти без воды? Есть пропитанные раствором салфетки и жидкости для быстрой очистки кистей. Одним из самых надёжных средств считают Cinema Secrets Brush Cleaner. Оно удаляет косметику с кисти и дезинфицирует её. Визажист-влогер Эндже Ди Батиста, которая очень трепетно относится к гигиене, говорит, что единственный способ тщательно продезинфицировать кисть это окунуть её в ёмкость с жидкостью, подержать там несколько секунд и вытереть о салфетку. Действительно, если просто орошать кисть спреем, как многие делают, он не доберётся до волосков в центре кисти и не очистит их. Не все жидкости дезинфицируют ворс. Поэтому ищите именно такие, если хотите держать кисти в максимальной чистоте. В принципе, такой жидкостью можно заменить мытьё кистей с водой, но у большинства визажистов всё равно предпочитают очищать их с мылом. Хотя бы потому, что кремовые текстуры так растворяются лучше. В то же время очень мягкий японский ворс производители советуют мыть пореже. Wayne Goss, например. Совет Если стойкая косметика не смывается с кисти, высушите её и нанесите на ворс гидрофильное масло. Другое не вымоется и испортит кисть. Некоторые косметики настолько сильно въедаются, что вымыть её почти невозможно. Часто это бывает с tintami для губ. Кисть от этого не страдает. Примеры. Губка для сухой очистки Menley Pro действительно снимает тени с ворса. Надо только повозить кистью по пене. Конечно, это не дезинфицирует кисть, но если вы используете кисть только для себя, сэкономит много времени. Дезинфицирующей жидкостью Cinema Secrets Brush Clean e надо пропитать ворс кисти, оставить ее мокрой на минуту-полторы, а потом вытереть о салфетку. Расход у средства большой, зато оно отлично вымывает любую косметику и успевает продезинфицировать кисть. Стоит купить металлическую баночку Make Up Brush Clean Etin В нее удобно макать кисть, и она завинчивается. Шампунь Make Up For Ever Sponge Shampoo расходуется медленно, слегка пахнет цитрусовыми и очищает ворс даже от очень стойких красок. Доступен в России. Еще его удобно наливать в емкость с водой, чтобы замочить там спонжи, но не кисти. Спонжи. Спойлер. Спонжи – это альтернатива кистям. Ими можно наносить не только тональные средства, но и румяна, помады, хайлайтеры и даже тени. Хороший спонж умеет равномерно распределять продукт и растушёвывать его, то есть делает 90% макияжа. Самое важное в работе со спонжами правильно их мыть и сушить. Всё из-за материала. В нём задерживается влага, и быстрее, чем на кистях, разводятся бактерии. Вспомните, кухонные губки Для кожи это естественно вредно. Но без паники. Если мыть и сушить спонж после каждого макияжа, он будет в меру чистым и не вызовет воспалений. Спонжи из кушонов в идеале надо мыть каждый день. Спонжи из пудрениц, если не мочите их, можно пореже. Совет. Проще всего отмыть спонж, если предварительно замочить его в тёплом мыльном растворе минут на 20. Если вам неудобно мыть спонж сразу после использования, оставьте его на воздухе до утра или убедитесь, что упаковка воздухопроницаема. Не зип-лок. Стирать прямо перед макияжем тоже можно, не надо будет отдельно смачивать. Мыло и шампуни есть специальные, но многие обходятся просто антибактериальными для рук. Менять спонж надо раз в 3 месяца или раньше, когда начнут крошиться. Совет: Можно завести сразу несколько спонжей, чтобы стирать их не ежедневно, а один раз в неделю. Как использовать? Почти все спонжи нужно смачивать перед использованием. Влажная губка впитает меньше средства и отдаст его в нужном количестве, то есть не нанесёт больше, чем надо. Перед использованием спонж должен не сочиться водой, а быть слегка влажным. Именно для этого рекомендуют сперва отжать его руками, а потом Через бумажную салфетку, которая впитает излишек влаги. Есть два способа работы со спонжем. Похлопывание равномерно распределяют что-то по коже: тональный крем, пудру и прочее. Особенно удобно так перекрывать шелушения и прыщи. Кисть может стереть консилер, палец забрать его на себя, а спонж равномерно покроет пятнышко и припечатает шелушение или пушок. Смахивающие движения нужны для растушёвки. чтобы сгладить границы румян или, например, теней. Формы и материалы. Раньше спонжи были одноразовыми, поэтому производители с формой не заморачивались. Дешевле и проще всего было делать треугольные, из которых гримёры вырезали нужные себе губки. После успеха многоразового бьюти-блендер стали появляться и другие фигурные спонжи. Спонжи есть плоские и объёмные. Плоские подушечки, как из пудрениц. Спонжи, как из кушонов, можно купить отдельно на amazon.com. Те самые одноразовые треугольные нарезки тоже плоские. Они удобны, если надо работать с большим потоком людей. Будет гигиенично и быстро. Объемные спонжи – это яйца, конусы, бриллианты и остальные странные силуэты, которых сейчас полно. По катой поверхностью проще наносить тон и консилер. Не остается полосок и пятен. Заостренными кончиками легко добраться до труднодоступных участков, вроде внутреннего уголка глаза или крыльев носа. Плоские срезы предназначены для контуринга, но и с покатом он получится не хуже. То, насколько хорош спонж, зависит не только от формы, но и от материала. Качественный новый спонж мягок, податлив и не будет крошиться при мытье. А вот полинять он может. Это не слишком эстетично, но... но на использование не влияет. Главная задача спонжа вобрать в себя продукт и при лёгком нажатии отдать его в нужном количестве. Слишком пористые материалы всасывают средство и неравномерно их наносят. Слишком тугие не впитывают. Да, новые силиконовые спонжи, вроде Silly Sponge, ничего не впитывают, но и растешивывают по-средственна. С тем же успехом можно наносить косметику яблоком. Будьте внимательны. Если у вас аллергия на латекс, губки тоже нужны безлатексные. Производители это обычно указывают. Это правило касается даже тех спонжей, которые вкладывают в палетки теней. Совет. Если вы переборщили с тоном или румянами, или если лицо сильно блестит, пройдитесь по нему чистым влажным спонжем. Он впитает излишки косметики и жира. Примеры. Знаменитый Beauty Blender Действительно хорош. Хоть и дорог, благодаря яйцевидной форме и удачному материалу наносит тон как аэрограф: равномерно, без излишков, ровно. Для первого знакомства выбирайте стандартный размер и бежевый цвет. На нём не так заметны пятна косметики, которую до конца вымыть сложно. Спонжи The Makeup Bullet надеваются на палец, поэтому никогда не выскальзывают из рук. В меру мягкие, хорошо отдают косметику и проще отстирываются. Стоят почти в 3 раза дешевле бьюти-блендера. Лепестки бьюти-блендеры Bloterace нужно использовать вместо матирующих салфеток. Они тоже хорошо впитывают жир, но ими удобно наносить пудру, и если под рукой нет другого спонжа, тональную основу